Глава двадцать девятая Дарвин первый выскочил на берег и помог Вадиму причалиться. Мартын потянулся, неторопливо встал, вышел тоже. — Я вчера начал читать Чехова, — сказал ему Джон, шевеля бровями. — Очень благодарю вас за совет, милый, человеческий писатель. — О, еще бы! — ответил Мартын и быстро подумал. — Неужто и впрямь будет драка? — Ну вот, — сказал Дарвин, подойдя, — теперь можно приступить. Если пройти сквозь эти кусты, мы выйдем на поляну. С реки ничего не будет видно. Вадим только теперь понял, что затевается. — Мамка тебя убьет, — сказал он по-русски Мартыну. — Пустяки, — ответил Мартын. — Я боксую не хуже его. — Не надо бокса. — лихорадочно шепнул Вадим. — Дай ему сразу ногой. И он определил, куда именно. Стоял он за Мартына только из любви к Отечеству. Полянка, окруженная орешником, оказалась ровной, бархатной. Дарвин засучил рукава, но, подумавши, развернул их опять и снял рубашку. Осветилось крупное розовое тело с мускулистым лоском на плечах и с дорожкой золотистых волос, посередине широкой груди. Он покрепче затянул ремень пояса и вдруг заулыбался. — Все это шутка, — радостно подумал мартин но на всякий случай тоже обнажил торс. Кожа у него была более кремового оттенка с многочисленными родинками, как часто бывает у русских. По сравнению с Дарвином он казался более поджаром, хотя был плотен и плечист. Он снял через голову крест, загреб в ладонь цепочку и эту горсточку текучего золота сунул в карман. Вечернее солнце обдавало теплом лопатки. — Вы как хотите. С перерывами? — спросил Джон, удобно растянувшись на траве. Дарвин вопросительно взглянул на Мартына, который стоял, сложив руки на груди и расставив ноги. — Мне все равно. — заметил Мартын, а в мыслях пронеслось. Нет, по-видимому, драка будет. Это ужасно. Кругом да около беспокойно слонялся Вадим, заложив руки в карманы. Посапывал, смущенно ухмылялся, а потом сел по-турецки рядом с Джоном. Джон вынул часы. Им все-таки не следует дать больше пяти минут, правда, Вадим? Вадим растерянно закивал. Ну, можете начинать, сказал Джон. Дарвин и Мартин, мгновенно сжав кулаки, подняли согнутые в локтях руки, правая заслоняет живот, левая ходит поршнем, и принялись упруго и живо переступать на напряженных ногах, словно пританцовывая. В эту минуту Мартыну еще казалось невозможным ударить Дарвина в лицо, в это большое, гладко выбритое, доброе лицо с мягкими морщинками рта. Но когда кулак Дарвина вдруг вылетел и Мартына треснул по челюсти, все изменилось, пропал страх. Стало на душе хорошо, светло, а звон в голосе от встряски пела Соня настоящей виновницы поединка. Увильнув от нового выпада, он хватил Дарвина по его доброму лицу, вовремя нырнул, стремительная рука Дарвина метеором пронеслась над самым теменем и хотел двинуть еще раз снизу вверх, но промахнулся и получил сам в глаз такой черный и звездный удар, что пошатнулся, и уже не смог отклониться от пяти-шести кулаков, летавших вокруг его головы, но самый опасный из них ему все же удалось пропустить через плечо. Нагнувшись, он обманул Дарвина проворным маневром и изо всей силы хряпнул его по мокрому, твердому от зубов рту и тут же сам екнул, почувствовав, словно налетел животом на торчащий конец железного бруса оба отскочили друг от друга и пошли опять кружить и у дарвина из угла рта текла красная струйка и он дважды сплюнул схватились снова джон задумчиво покуривая трубку мысленно противопоставлял опытность дарвина в быстроте мартына и думал, что, пожалуй, в ринге он, выбирая между этими двумя тяжеловесами, отдал бы предпочтение старшему. У Мартына левый глаз закрылся и уже распух. И оба бойца были мокрые и лоснящиеся, в красноватых пятнах. Вадим меж тем разошелся, что-то азартно кричал, Джон на него шикал. — Бабах в ухо! мартин не удержался на ногах и пока он валился дарвин успел его еще раз схватить и мартин сильно сел на траву ушиб копчик но тотчас спрянул и налетел несмотря на боль в голове на глухоту на багровый туман в глазах мартыну казалось что он причиняет дарвину больше увечей чем тот ему но джон знаток бокса Уже ясно видел, что Дарвин только входит во вкус, еще немножко и младший будет уложен. Мартын, однако, чудом выдержал решительный напор Дарвина, состоявший из звучных заушен, кои зовутся раскатихами, и успел еще раз брякнуть его порту, а, случайно коснувшись своих белых штанов, оставил на них красный отпечаток. Он дышал с присвистом. Мало уже соображал, и то, что было перед ним, называлось уже не «Дарвин» и вообще не носило человеческого имени, а было только розовой, скользкой, быстроходной громадой, по которой следовало шмякать из последних сил. Ему удалось очень плотно и ладно ударить куда-то, куда он не видел, Но тотчас множество кулаков справа, слева, куда ни сунься, продолжало его обрабатывать. Он упрямо искал в этом вихре брешь, нашел, забарабанил по какой-то чмокующей микине, почувствовал вдруг, что у самого отлетает голова, и, поскользнувшись, повис на Дарвине, зажимая сдвинутыми локтями его мокрые горячие руки. — Время! — Донесся вдруг из отдаленных пространств голос Джона, и бойцы расцепились. Мартин рухнул на мураву. Дарвин, улыбаясь окровавленным ртом, присел рядом, нежно перекинул руку через его плечо, и оба замерли, склонив головы и тяжело дыша. Надо вам обмыться, сказал Джон. А Вадим, с опаской подойдя, стал разглядывать их разбитые лица. — Ты можешь встать? — с участием спросил Дарвин. Мартын кивнул и, опираясь на него, выпрямился, и они в обнимку направились к реке. Джон похлопал по их холодным голым спинам. Вадим пошел вперед, отыскал укромный затончик. Дарвин помог мартину хорошенько обмыть лицо и торс, а потом Мартин сделал для него тоже. И оба тихо и участливо спрашивали друг друга, где болит, не ждет ли вода.